Сиди под кровлею пустынной, читай. Вот Прад, вот Вальтер Скотт. Не хочешь, поверяй расход, сердись или пей. И вечер длинный кое-как пройдет. А завтра тоже, и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильд Гарольдом вдался в задумчивую лень,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 А сколько шуток и стихов из поров и, и весёлых снов. Но изменяет пенный шумный оно желудку моему. Я бордо благоразумный уж нынче предпочёл ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен блестящий, ветренный, живой. и своим равный и пустой но ты бордо подобин другу который в горе и в беде товарищ всегда везде готов нам оказать услугу и тих и разделить досуг да здравствует бордо да штруг огонь потух едва залою подёрнут уголь золотой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 Враги гемяна в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Роман во вкусе Лафонтена, мой бедный Ленский, сердцем он для онной жизни был рождён. Он был любим